Глава тридцать четвёртая. На следующий день Элла сидела на высоком стуле с самым лучшим видом на лобби-бар в Эре-резорт-отеле. Она прилетела сюда вчера поздним вечером прямо от Натана и поселилась в том же самом номере, который Демьен снимал при их первой встрече. Сперва она думала, не встретится ли им в Луне, но в кафе обычно было слишком шумно. Потом она хотела позвать Дэмье на домой, где они могли бы снова найти друг друга, но в конце концов решила, что пусть это будет Лас-Вегас. Если они действительно хотят начать всё снова, по-настоящему, честно и открыто, то ей хотелось быть там, где всё когда-то началось. На этот раз на ней не было платья в облипку и коктейльных нарядов, чёрный креповый комбинезон и туфли коньячного цвета. были классическими и сдержанными и лучше отражали её вкус. Стакан минеральной воды был более разумным выбором, чем бурбон со льдом. Ей нужна была трезвая голова. Полчаса назад Демьен прислал сообщение, что приземлился. Она не видела его больше недели и не могла перестать искать его в толпе. За столами сидели игроки, звенели жетоны, позвякивали игральные автоматы. По всему этажу разносилась музыка в стиле техно, ударные отбивали пульсирующий ритм. Она ощущала это же биение у себя в грудной клетке. Когда она подносила стакан к губам, её руки тряслись. В ближайший час должно было решиться их с Демьеном будущее и судьба их брака. Она до боли скучала по нему, по его объятиям. Ей хотелось видеть его улыбку и слышать его голос. Она столько хотела пережить вместе с ним. И он появился. Элла увидела, как он пробирается между креслами, и у неё забилось сердце. Он снял галстук и расстегнул верхние пуговицы на рубашке. Костюм сидел на нём безупречно, и он был точно таким же, каким она впервые увидела его 4 года назад. Она почувствовала, что влюбляется в него снова и снова. Соскочив со стула, она обхватила его руками, Как только он подошёл. Я так скучала по тебе, сказала она, прижимаясь щекой к его груди. Ощутив его запах, хрустящую накрахмаленность рубашки и одеколон Армани, который она подарила ему на годовщину свадьбы, она немного успокоилась. Немного помедлив, Демьен тоже наконец обнял её и прижался щекой к её голове. "Эл", выдохнул он. Ей хотелось простоять так весь день. в этой тёплой безопасности его рук, но она позвала его сюда не просто так. У неё была причина. Она выбралась из его объятий, и Демьян обеспокоенно поглядел на неё. Что случилось? Она ничего не объяснила ему при звонке. Сказала только, что хочет поговорить с ним и чтобы он встретился с ней в Вегасе. Что желаете выпить, сэр? Бармен со своим вопросом оказался не к статье, и Демьян раздражённо посмотрел на него. прежде чем кивнуть на Эллен стакан. Я буду то же, что и она. «Принесите стакан воды». «Воды?» Демиен приподнял брови, и Элла слабо улыбнулась ему. «Мне столько нужно тебе сказать...» Дрожащей рукой она разгладила его белую рубашку. Он остановил её руку, прижав её к груди. «Да ты волнуешься!» Она кивнула. «Я тоже», — признался он с намёком на улыбку. «Ты никогда не волнуешься!» «А сейчас да!» Он отпустил её руку и выпил свою воду. Почему ты позвала меня сюда? Мы могли встретиться дома. Дома. Её сердце затрепетало в надежде. Я знаю, что это немного слишком, но у меня есть резон. Я сняла тут номер. Пойдём со мной. Элла, я Он отвернулся и постучал пальцем по стойке бара, прежде чем продолжить. Я бы ничего не хотела больше, чем подняться с тобой в номер и заняться любовью, но я Он помотал головой. Его глаза были грустными. Я не могу. Да нет же, я не это имела в виду, взволнованно воскликнула она. Я хочу только поговорить с тобой и всё, без всяких ожиданий. Я решила встретиться здесь, надеюсь, что мы сможем начать заново, в этот раз по-настоящему, без всяких манипуляций с памятью. Ладно, Ответил он, медленно кивнув. Отлично, улыбнулась Элла. Подхватив свою сумочку и карточку от номера, она повела его к лифтам. По пути Демьен прикоснулся кончиками пальцев к изгибу её спины, и по ней пробежала волна возбуждения. Но едва они зашли в лифт и двери закрылись, он засунул руки в карманы. Он даже отступил от неё подальше, и Элле пришлось подавить в себе стремление подойти к нему. Она нажала кнопку их этажа, и когда они добрались, приложила карточку к двери. Тот же самый номер, заметил Демьен, входя в сьют. Ты помнишь? Он снял пиджак, сложил его, бросил на край огромной кровати и посмотрел на Эллу, ловя её взгляд. Я помню всё, что было той ночью, когда мы встретились. У Эллы загорелось всё тело. Я тоже, прошептала она. Я Эм он взглянул на часы. У меня в 7 самолёт. В 7? Она тоже посмотрела на часы. Он дал ей только 3 часа, 2 с учётом того, что ему надо ехать в аэропорт, а она надеялась, что он проведёт с ней весь вечер. Встреча рано утром, сказал он извиняющимся тоном. Да, конечно, но ну и как на работе? спросила она. Ненавиди себя за эту неловкость при общении с собственным мужем. Он отошёл и выглянул в окно. Нормально. Расследование закончилось, сказал он, поворачиваясь к ней спиной. Слава богу. О, здорово. Она хотела бы знать об этом, хотела бы быть в этот момент с ним, отпраздновать вместе. И что вы обнаружили? Ну, если ты не можешь сказать ничего, я понимаю. Корпоративная солидарность и всё такое. Она сложила руки на груди. Он потёр рукой затылок. "Я бы хотел тебе сказать, но а ты можешь сказать, почему твой отец хотел вытеснить тебя из дела?" вырвалось у неё. "Можешь сказать, почему не пригласил их на нашу свадьбу и не поздравляешь с Рождеством? Почему они даже не звонят на твой день рождения?" "Элла," сказал он слегка раздражённо. "Извини." Она резко выдохнула. "Я не так хотела начать этот разговор." Сделав глубокий вдох, она сосредоточилась. Я хотела рассказать тебе две вещи о себе. Одну из них я должна была сказать, как только мы начали встречаться. А почему не сказала, спросил он с любопытством. Видя, как моя мать обращалась с моим отцом, она была чересчур честной насчёт того, что думала, и это их погубило. Я боялась. Я думала, что если буду честной с тобой, это нас разлучит. Ну теперь я надеюсь, моя честность сделает обратное, вернёт нас друг к другу. Домиен засунул руки в карманы. Хорошо, я слушаю. Я не была правдива, когда ты спросил в первый раз, хочу ли я детей. Я сказала, что нет, потому что боялась, что если я скажу да, ты не захочешь быть со мной. А я уже любила тебя. Я решила, что смогу отказаться от мечты иметь детей, если взамен смогу прожить свою жизнь с тобой. Но ты не отказалась, ты до сих пор хочешь детей. Да, я должна сказать тебе почему. Помнишь, я рассказывала тебе про Грейс, которая покончила с собой? Да. Возможно, это прозвучит глупо. Когда мы были маленькими, мы играли в семью, и мы договорились, что когда вырастем, назовём дочек в честь друг друга. Я никому не говорила об этом, но Грейс оставила мне записку. Я нашла её под подушкой. Она спрашивала, помню ли я наш договор, и потом написала: "Пожалуйста, назови свою старшую дочку в честь меня, чтобы я знала, что ты меня не забудешь". Я никогда не смогу забыть Грейс. Но я чувствую себя виноватой в её смерти, и я всегда хотела исполнить её желание. Дорогая, Элла перевела дыхание. И почувствовала, что по её щекам бегут слёзы. "Эл", сказал Демьян сочувственно. Пододя к ней, он положил ладонь ей на щёку и вытер ей слёзы. Она прижалась к его руке. Было так хорошо вновь ощутить его прикосновение. Он открыл рот, и она предупреждающе подняла палец. "Мне нужно признаться ещё в одном". Демьян опустил руку. "Я не просто хотела забыть Натана. Я пыталась забыть, что хотела иметь детей". Демье наступил на шаг и нахмурился. Как ты это выяснила? Мне сказала Дейви. Наверное, я упомянула что-то такое в больнице. Думаю, я считала, что могу решить наши проблемы, если не буду хотеть детей, как ты. Но вместо этого я всё испортила и всё смешала у себя в голове. Я забыла не то, вот как Саймона. Я никогда не захотела бы забыть его. Я страшно жалею, что устроила нам всё это, и я жалею, что изменила тебе. Я не хотела причинить тебе боль, но я клянусь, что этого больше не случится. Демьен помолчал несколько минут, и Эл уже боялась худшего. Она хотела детей, он хотел их с Анной. Захочет ли он детей с ней? А если нет, то какой смысл оставаться вместе, если им нужно разное? Но Демьен сказал нечто, чего она не могла ожидать. У меня был брат-близнец. Что? Она изумлённо моргнула. Он кивнул. Я давно должен был тебе рассказать. Бродеррик родился первым. Он был любимцем моих родителей. Нам было по 4 года, когда он умер во сне от порока сердца, о котором никто не знал. И всегда, когда я получал за любую контрольную что-то кроме пятёрки или не приходил первым в школьных соревнованиях, Родители не скрывая вспоминали моего брата. Они задавались вопросом: "Не прибежал ли бы Бродорик быстрее? Не получил ли бы отметку выше?" Я никогда не мог состязаться с этим воображаемым Бродориком. Я провёл всё детство, борясь с мёртвым братом за родительское признание. "Как они могли так с тобой обращаться?" Когда родители нашли Бродорика, я спал в его кровати. Я думаю, им было проще обвинить меня, чем признать, что у их идеального ребёнка был врождённый дефект. Они же не думали, что это ты его убил. Нет, ничего такого. Но иногда они вели себя так, что мне казалось, будто думают. Но я помню своего брата. Я видел фотографии. Я его любил и никогда бы не причинил ему зла. Его голос дрогнул. Ну, конечно, нет. Ты был ребёнком. Родители мечтали о внуках и были в восторге, когда я женился на Ане. Они надеялись, что у нас будут близнецы. Но когда этого не случилось, и я сказал им почему, отец отказался от своей идеи передать мне "Киберсил" в уеди на пенсию. Это было наказание за обрыв фамильного рода, как будто это я выбрал бесплодие. Я не ожидал такого. После всей моей работы на него, моего образования, практики в компании, всё было зря. Он списал меня, а потом сообщил мне, что компания выходит на биржевой рынок. Я ушёл, не дожидаясь этого». Эллу наполнила ярость. «Вот козёл! Я не понимаю, как родители могут отказываться от своих детей!» — воскликнула она, думая о родителях своей матери. «Да это происходит сплошь и рядом. Но это не должно было произойти с тобой. Я в жизни не хочу с ними встречаться!» Демиен подавил смешок. «Можешь не волноваться на этот счёт». На той неделе я обедал со своим отцом. Я показал ему те доказательства, которые мы собрали против CyberSil. Он утверждал, что понятия ни о чём не имеет. И ты ему поверил? Нет. Но он согласился компенсировать наши потери в обмен на то, что мы не будем обращаться в суд. Его совет директоров не хочет публичного скандала. Если бы он не согласился, я устроил бы представление в прессе и медиа. И его акции упали бы до нуля. Моя фирма частная и может вынести удар, а Cyberseal нет, потому что это публичная компания. Я рада, что вы договорились. Наверняка встреча была непростой. Да уж. Он запустил руку в волосы, ероша безупречно лежащие волны. Ты наверняка почувствовал, что он снова отверг тебя. Спасибо, что рассказал мне об этом. Он плотно сжал губы и кивнул. Затем подошёл к столу и не глядя начал листать лежащие там журналы. Я поняла, почему ты не сказал мне про свою стерильность. Тебе было проще сказать, что ты не хочешь детей, чем объяснить правду. И мне жаль, что так вышло с твоим братом. Я не могу представить себе, что у меня не было бы Эндрю. Он снова кивнул, не поднимая глаз и не переставая листать журнал. Миркали страницы. Больше всего на свете Элли хотелось обнять его. но она хотя бы попытается облегчить его ношу. Демьен, я люблю тебя. Ты не обязан давать мне детей, дай мне себя. Но ты хочешь детей, Элла, твёрдо ответил он. Я не могу отнять этого у тебя. И что же? Ты собираешься вот так взять и разрушить то, что у нас есть? Это не все наши проблемы. Ты мне изменила дважды, он поднял два пальца, с упавшим сердцем Элла закрыла глаза. Я буду жалеть об этом каждый день до конца своей жизни. Мне ужасно жаль, ответила она, глядя ему в глаза. Мне тоже, сказал он, барабаня пальцами по столу. Я должен был сказать тебе, что не могу иметь детей. А если бы мог, хотел бы. Элла. Она подошла к нему и схватила за руку. Просто ответь мне. Хотел бы ты иметь со мной детей? Его лицо сморщилось, он был на грани слёз. Если бы я мог иметь детей, я ничего в жизни так бы не хотел, как иметь их с тобой, хрипло признался он. Элла сжала его руку. Я тоже. Я хочу создать с тобой семью. Не обязательно иметь своего ребёнка. Давай усыновим. Мы можем усыновить или обратиться за помощью в банк спермы. У нас масса возможностей, Демьен. Мне всё равно, что мы выберем, если мы выберем это вместе и будем жить вместе. Ты бы согласилась усыновить? Она слегка нахмурилась. Я не Анна. Любой ребёнок, который окажется в нашей семье, будет нашим. Она медленно улыбнулась, провдя руку к мокрому щеке. Так что да, Демьян. Я сделаю это с тобой. Я сделаю это для нас. Он закрыл глаза. Я не могу передать, что это для меня значит. Я надеюсь, это значит, что ты прощаешь меня. за измену, из-за то, что я попала в аварию, за то, что потеряла Шаймона и что забыла о нём. Она не была уверена в этом, но ей так нужно было услышать это от него. Пожалуйста, прости меня, прошептала она. "Да", ответил он, не раздумывая. "А ты простишь меня? Я должен был сказать тебе об этом. Я столько раз хотел это сделать, но думал, что ты" Он замялся. Я бы не передумала выйти за тебя замуж и остаться с тобой. Кстати, ты всё ещё хочешь вернуть свою память? На той неделе ты говорила, что нет. Элла задумалась, постукивая пальцами по губам. Давай посмотрим, верно ли я понимаю. Мы поехали на Мальдивы, и я сказала, что хочу завести детей. Но ты не сказал мне, что бесплоден, а сказал, что не хочешь детей, так? Она подождала, пока Демьен подтвердит это, и после его кивка продолжила: Мы вернулись домой. Я получила задание с Натаном, а ты улетел в Лондон. Я прилетела к тебе спустя две недели, а еще через несколько недель обнаружила, что беременна. Я считала, что Саймон твой, и ты не разубеждал меня. Затем, по какой-то причине, может быть, из-за вины, ты сказал мне, что стерилен, что ты не отец Саймона и что ты знаешь, что у меня был роман. Это случилось в день аварии, после ужина, да? Пока все так, он снова кивнул. Мы поссорились. Расстроенная, я выбежала из дома и позвонила Натану, наверное, чтобы сказать ему про Саимана, но не успела. В меня врезался грузовик. Ну и мы знаем, что было потом. У Демье натёрнулась челюсть. Я правильно всё понимаю? Она выжидательно взглянула на него. У него было напряжённое лицо, а в глазах отражалась боль. Но он кивнул. Да, всё-таки было. Тогда нет. Я не хочу в своих воспоминаний. Ей будет не хватать возможности испытать материнские чувства к Саймону, но она не хотела вспоминать первый роман с Натаном или боль, которую причинила Демьену. Боль в его глазах уменьшилась, и он улыбнулся широкой довольной улыбкой. Элена какой-то миг показалось, что эта улыбка была удовлетворённой, как будто он что-то вычислял, но это не имело смысла. Слёзы застели ей глаза и искажали предметы вокруг. Демьен просто был счастлив. Рад, что они справились со всем, потому что обнял её и крепко поцеловал. «Я люблю тебя», — прошептал он. «Я так тебя люблю». Когда он поднял голову и улыбнулся ей с обожанием, она взглянула на часы. Было почти шесть. «Тебе пора ехать в аэропорт». «О-о-о!» Он поймал её за руку, когда она направилась к двери. "Я могу отменить полёт и завтрашнюю встречу. А у нас тут большая кровать, и она ждёт". Он улыбнулся своей широкой сексуальной улыбкой, от которой у неё всегда перехватывало дыхание. "Ты сделаешь это ради меня? Отменишь встречу?" Дамиен прижал её к себе, и их тела вспыхнули. Он прижался губами к её губам. Элла Я сделаю всё, чтобы ты была счастлива.